Индекс волшебства. Том 3. Приятного прослушивания. Пролог. Радиопомехи. Левел 2. Дул сильный ветер. Солнце садилось в то время, как одинокая девочка, спрятавшись, лежавшая на крыше здания, слегка прищурилась. В руках у нее была неимоверно большая длинная винтовка длиной 184 сантиметра, которая намного превосходила ее рост. Пожиратель металла. МХ. Это была противотанковая винтовка «Барретт М82А1», ставшая легендарной после того, как уничтожила танк с дистанции двух километров во время войны в Персидском заливе. Из-за чрезмерно сильной отдачи в серийных моделях отсутствовал автоматический режим стрельбы, но оружие, которое она держала, было прототипом, в котором такой режим присутствовал. Хотя это была безжалостная бы винтовка, способная разбить дешевый шлем одной только отдачей, Худенькая девочка, похоже, привыкла пользоваться ею. При ее силосложении отдачи нельзя было сдержать силой, так что приходилось перенаправлять ее в землю. Но вместо многих лет тренировок, девочки за 14 дней вели данные с помощью обучающего оборудования, известного как Завет. После этого она узнала силу отдачи пожирателя металла и рассчитала, как скомпенсировать ее с максимальной эффективностью. Задержав дыхание, девочка посмотрела на цель. В шестистах метрах от нее, через холодный прицел. Насекомые кружились под магазинными фонарями, когда парень 15 или 16 лет вышел на улицу. Его тело было стройным и жилистым, а волосы были белыми, как нежная девичья кожа. Он выглядел так, будто сломается, если кто-то схватит его. Однако правильнее было бы описать его, как острие ножа. Все доединые его официальные битвы, занесенные в базу данных, закончились его победой. Более того, его ни разу не ранили, он ни разу не защищался и ни разу не уклонялся от атаки. Ни единого раза. Парень был как тонкая хрупкая, но остро заточенная сабля, созданная исключительно для атаки, без единой мысли о защите. Хотя девочка не знала настоящего имени цели и его кодовым именем был Акселератор. Во всем Академгороде было только семь человек, которым присвоили пятый уровень. Но даже в этом списке... Имя парня было на самой вершине. «Сильный боковой ветер. Нашу поправку на три влево». Пробормотала девочку себе под нос, поворачивая винт сбоку, на прицеле. Целью девочки был скучающий парень, размахивающий сумкой с продуктового магазина по дороге домой. Девочка точно не смогла бы победить его в открытую. Никто не смог бы победить акселератора без какого-либо коварного плана. Если невозможно победить в открытую... Она не станет так действовать. Для эсперов использовать их способности было тем же самым, что двигать конечностями. Исключая нулевой уровень и обладавший какой-либо значительной силой, структуру сил можно грубо разделить на две категории – активную и пассивную. Активными силами являются способности, которыми владелец управляет осознанно, в то время как пассивные силы активируются инстинктивно, в момент, когда владелец чувствует опасность. Таким образом… Если неожиданный удар попадет в цель до того, как противник заметит опасность, любой эспер будет побежден. Правосудие города однажды применило эту тактику, стреляя резиновыми пулями с большого расстояния, чтобы остановить бесившихся эсперов. Однако те резиновые пули просто лишали людей сознания. В то время как девочка обрывала жизнь стальными, бронебойными патронами. Завихрение ветра, вихрь с трех сторон. Поправка, надел щелчок вправо и прошептала девочка, продолжая регулировать прицел. Без поправок первые пули пролетят мимо цели из-за непредсказуемого ветра. Более того, учитывая, что в городе много домов, ветер не будет постоянно дуть в одном направлении. Порывы ветра, налетающие с разных направлений, сталкиваются друг с другом и создают вихрь и рассеивающий ветер во всех направлениях. Промах недопустим. И «Я противник за сферов пятого уровня». И если ее заметят после первого выстрела, в тот же момент ее поражение станет неминуемым. Неважно, какое между ними расстояние или как далеко она убежит. Девочка положила палец на спусковой крючок. У нее не было сомнений. Несмотря на то, что целью был живой парень, и с нажатием на спусковой крючок противотанковая пуля 50-го калибра вылетит, рассекая воздух на скорости 3070 км в час, 852,8 метра в секунду, Хотя она знала, что верхняя часть тела парня превратится в куски плоти быстрее скорости звука, у нее не было ни капли сомнений. Единственным заданием, возложенным на эти хрупкие плечи, было уничтожить сильнейшего эспера пятого уровня акселератора снайперской стрельбой. Она слушала звуки ветра в то время, как они текли, закручивая сталкивающиеся вихри, которые двигались в одном направлении лишь мгновение. В этот период меньше двух секунд Сложные звехлени воздуха стабилизировались. Она нажала на спусковой крючок. Воздух разорвала глушительный рев, словно взорвалась фабрика фейерверков. Несмотря на то, что она вела снайперскую стрельбу, девочка продолжила вести автоматическую стрельбу. Она упорно продолжала поглощать отдачу, способную свалить даже крупного взрослого человека. И в течение секунды было сделано 12 выстрелов с неизменно высокой точностью. Девочка не обращала внимания на опустевший магазин, и наблюдал за судьбой парня через прицел. Так как поток ветра был стабильным, промахнуться было невозможно. Все 12 пуль пронзят спину парня. Это тонко, как проволока тело будет разорвано на мелкие кусочки. Это должно было случиться. Но в следующий момент пожиратель металла взорвался в руках девушки. Все попавшие в него пули отразились. Почти как видео, воспроизводимо в обратную сторону. Баллистику снарядов изменились, загнав их обратно. Точно в противотанковой винтовки, как в Кендаме, разорвав пожирателя металла на мелкие осколки. Остроты зрения девочки было недостаточно, чтобы заметить возвращающиеся пули. Все, что она знала, заканчивалось на том, что противотанковую винтовку уничтожило каким-то ударом. Ее тело было изранено бесчисленными металлическими осколками, а ее правое плечо, которое упиралось в переклад пожирателя металла, отрубило чем-то, прошедшим сквозь него. Каким-то образом акселератор остался невредим, после попадания выстрелов из винтовки. В результате снайперская стрельба провалилась. Акселератор заметил ее. Одного этого факта было достаточно для того, чтобы девочка приняла решение. Девочка с израненным телом убегала в сторону пожарной лестницы, не обращая внимания на сильнейшую боль, как от вылетого на голову кипятка. В тот момент, когда она промахнулась, девочка потеряла свой единственный из десяти тысяч шансов На победу. Таким образом, она отступала не для переоценки ситуации, а с единственной целью – продлить оставшееся ей время жизни хотя бы на мгновение. На секунду. В темноте не было слышно эхо шагов. Охотник сокращал дистанции между собой и умирающей девочкой в полнейшей тишине. Охотник против жертвы. Поднялся занавес для криминальной драмы, в которую обе роли могли поменяться в любой момент.